Глава девятая. Варя. Я так и сижу в холле, утопая в мягком черном диване, растерянная, напуганная после внезапной вспышки эмоций босса. Но эмоции у него есть, и это ведь хорошо, да? Да, но такие мне точно не унести. Слишком взрывоопасны, ядовиты. Разговор со Сташевским пошел не так, как я планировала. Ладно уж, чего тут? — пока каждый наш разговор идет по незапланированному сценарию и превращается с его стороны в конкурс красноречий и изощренных унижений. Мои пальцы все еще конвульсивно сжимают телефон с горящей на экране фотографией Марьяны. А вдруг она ошиблась? А вдруг Сташевский действительно не отец Сони? И тогда я сейчас, подобно сумасшедшей, пытаюсь навязать человеку, не имеющего к нему никакой причастности ребенка. Но нет же, нет. Марьяна всегда была слишком осторожной в вопросах, касающихся контрацепции. И только со Станиславом Сергеевичем она позволила себе вольность, за которую и поплатилась. Она очень боялась потерять свой статус свободной и необремененной хлоптыми женщины. Ее жизнь всегда была как танец, легкий, изящный, завораживающий. Марьяна птица в блестящих перьях летящая вперед к ярким огням и красивой жизни, неземная, неприкасаемая, как редкий музейный экспонат. Высокая, стройная, с модельной внешностью и длинными блестящими волосами, она тут же оказывалась в центре внимания там, где появлялась. Марьяна рано поняла, что красота ее капитал. И как только выяснилось, что ухажеры могут быть еще и богатыми, Она потеряла интерес ко всему, что не касается устройства ее беззаботного мира. Семья — это лишнее. Она легко избавляется от людей, даже от близких, словно обрезает ненужные ниточки. А Соня? От Сони она хотела избавиться сразу. Я до сих пор помню тот разговор с такой поразительной точностью, что мурашки идут по коже. Марьяна смотрела на меня с холодной усталостью, будто я Предлагаю ей что-то нелепое и невозможное». Марьяна в силу уверенности в собственной неуязвимости узнала о беременности уже на приличном сроке. Настолько приличном, что аборт в ее случае приравнивался к убийству. А я этого допустить не могла. Уговорить ее оставить ребенка было сложно, но я знала, что если не сделаю этого, то всю жизнь буду жалеть о том, что не настояла. Не знаю, откуда во мне взялись силы, чтобы взять на себя такую ответственность, но я была уверена в одном. Я буду для этого ребенка той матерью, которой Марьяна никогда не станет. Помню лицо Марьяны, когда она впервые увидела Сонечку. Ни тени нежности, ни намека на материнские чувства. Для нее Соня была ошибкой, чем-то, что нужно исправить или забыть. Четыре дня. Всего четыре дня она была матерью, а потом исчезла, оставив мне мою Соню. С тех пор Марьяна видела ее лишь однажды, случайно, и даже тогда сделала вид, будто этот ребенок не имеет к ней никакого отношения. «Варвара?» — раздается голос Ирины совсем рядом, и я поспешно убираю телефон в карман. «Да? Вам уже показали ваш кабинет?» «Нет, я еще...» «Идемте!» Поправив лямку сумки на плече, следую за Ириной. Шаги ее размеренные, четкие, и каждый из них отдается звоном у меня в мозгу. Вот. Ирина толкает дверь, соседствующую с дверью кабинета Сташевского. Взмахивает рукой, будто открывает передо мной новый дивный мир. — Ваше рабочее место. — Мой кабинет? Это слишком громкое название для небольшой комнатушки под завязку заваленный хламом, но мой кабинет личный. Вдоль стены тянется огромный стеллаж до потолка, заваленный папками, коробками и каким-то непонятным барахлом. Окно широкое, но почти не дает света. Тоже заставлено бумажным мусором. Прошлая ассистентка не справлялась с ведением хозяйства. Если вы разберете все это, получите плюс в карму и бал лично от меня. — А рабочий ноутбук у меня будет? Да — Да-да, он где-то... — Где-то? — Ирина оглядывается, рассеянно разводит руками в стороны. — Где-то тут? Поищите. Ее взгляд холодный, с требовательным прищуром. Опускается на соня, что самозабвенно дует пузыри из слюней у меня на груди в кенгуру. — Что Станислав Сергеевич сказал вам по поводу ребенка в офисе? — Пожимаю плечами. — Ничего не сказал? Ирина коротко поджимает губы, превращая их в суровую тонкую линию. Учтите, он терпеть не может, когда подчиненные слоняются без дела и отлынивают от работы, даже если до поры до времени молчит. Вы можете просто вылететь отсюда одним днем, так что постарайтесь не попадаться ему на глаза без веской причины. Улыбаясь, послушно киваю. «О, если бы она знала, как часто я планирую попадаться Сташевскому на глаза!» то вообще не совершила бы такой ошибки, как принятие меня на работу. — Ладно, Варвара, разберите тут все. Удачи! Она выходит, оставив меня наедине с хаосом. Расчистив себе кусочек свободного места, на низком диванчике присаживаюсь, чтобы покормить Соню. В голове скачут мысли, молниеносно сменяя одна другую. Нужно каким-то образом прикрыть братца, доказать Сташевскому его отцовство еще и ему ладку найти этому невыносимому типу. Ах, да, и купить билеты в теплые края для своей кукушки, потому что скоро она улетит от меня, возмущённая ворохом невыполнимых задач. Окинув взглядом фронт работы, тяжело вздыхаю. включая негромко музыку на телефоне, чтобы веселее было и мне, и Соньке. Приступаю к разбору завалов. Удивительно, но это приводит меня в чувство и помогает вновь, обрести почву под ногами. Простая, рутинная работа, хорошо знакомая рукам и голове, уводит мысли прочь из этого офиса далеко-далеко от Сташевского и мулаток. Замечаю ноутбук. Он лежит на самой верхней полке стеллажа, игриво зазывая меня блестящим уголком корпуса. «Иди-ка сюда, мой хороший! Тянусь к нему, но не достаю. Очень уж высоко» подтаскиваю стул встаю но мне все равно не хватает нескольких сантиметров роста сонька пищит от восторга ставлю одну ногу на спинку стула вытягиваюсь насколько могу кончики пальцев почти касаются ноутбука почти почти варвара я хотел перед вами из варя мать вашу громкий голос сташевского заставляет меня вздрогнуть прежде чем я успеваю что то понять Сильные руки хватают у меня за талию. Беспомощно болтыхаю ногами в воздухе. — Что вы делаете? — Нет, это вы что делаете, — рявкает Сташевский. Ставит меня на пол, за плечи разворачивает к себе, яростно сверлит взглядом. — Что опять не так? — упираю руки в бока. — А если бы вы упали? — Прямо на него. Тычит он раздраженно пальцем в сторону Сони. — На нее эта девочка. — Если вам себя не жалко, его хотя бы пожалеете, дурная ваша голова. Куда вы, черт возьми, полезли? — Ноутбук достать хотела? Сташевский вздыхает, с укором качая головой. Легко достает ноутбук сам и кладет его на стол. — Постарайтесь больше не рисковать так глупо. В офисе полно мужчин, которые с радостью помогут двум попавшим в беду девушкам. — Ага, значит, вы все-таки признаете? — прищуриваюсь. — Признаю, что? что Соня не он, а она. Соня, выдав веселую тарабарщину, хватает цепкими пальчиками Сташевского за край рубашки. Тянет. Пуговица из середины ряда отскакивает и падает на пол, закатываясь под стол. Рубашка-топорщица, обнажая рельефный бронзовый пресс. Вау! Сташевский поднимает на меня тяжелый взгляд. «Я свой тоже поднимаю», с трудом отрывая от видов насильное мужское тело. — Да, судя по тому, что от вас двоих столько шума и неприятностей, я делаю вывод, что вы обе женщины. Он разворачивается и выходит, громко хлопнув дверью напоследок. Я все еще чувствую щекочущее тепло его рук на своей талии и краснею от собственных мыслей. — Варя, прекрати! Даже думать не смей о нем в этом контексте. Между вами пропасть, которая складывается не только из разницы статусов и материального положения, но и солидного разрыва в возрасте. Им уже сколько? 35? 37? Ты для него малолетка, к тому же вечно создающая проблемы. И вообще забыла, зачем ты здесь? Я помню, конечно, помню, но... Отрицать обоение Сташевского просто глупо. Придерживая Соню за животик, наклоняюсь за злосчастной пуговицей. Да уж, неприятности и шумы — это точно про нас. Сажусь за стол, хитро улыбаюсь своим мыслям. Мой слишком прямой подход не дал результатов, лишь разозлил Станислава Сергеевича. Однако, только что он сам лично принес мне ответ на вопрос, как именно мне нужно действовать дальше, чтобы сократить дистанцию между ним и Сонечкой. Сдув с ноутбука вековой пыль, открываю крышку.